Глава 33. нел Ноябрь 1970 года. Будильник нел зазвонил у нее под подушкой. Она вздрогнула, резко проснувшись, и быстро выключила его, чтобы он не разбудил Дороти и Питера. нел протерла глаза и уставилась на цифровой дисплей. «Три пятьдесят утра», как и сказал ей Лео. У неё было десять минут, чтобы натянуть тёплую одежду, резиновые сапоги и выйти через заднюю дверь. Она свесила ноги с кровати и затаила дыхание, стараясь не издать ни звука из опасения, что её обнаружат. Вытащила свой маленький рюкзак из-под кровати. Нелл тщательно упаковала его накануне вечером. Фонарик, наушники, перчатки, записная книжка, И жестянка, которую она нашла закопанной под ивой, как раз перед тем, как заболела. Нел в последний раз взглянула на блокнот, взяла ручку и быстро написала записку, чтобы вложить её в дневник. Моей лучшей подруге Элис. Прости, я не хотела всё испортить. Я очень сильно по тебе скучаю. Нел. Нел долго смотрела на ключ, который обнаружила в жестянке. Если бы она не находила его, была бы Элис все еще жива. Действительно ли это ее вина, как сказал Лео? Это не давало ей спать по ночам, и Нел решила, что единственный надежный способ, чтобы никто не узнал о том, что она сделала, снова закопать ключ вместе с блокнотом в жестянке, на том же самом месте, где она его нашла. Но что-то ее останавливало. Нелл не хотела расставаться с ключом. Он казался ей чем-то живым, фрагментом из прошлого. Когда она обнаружила комнату, которая была тайным местом ее отца, это сблизило их. Нелл снова посмотрела на часы. В это мгновение она решила, что оставит его себе. Спрячет вместе с письмом, которое было написано «Элис», Она будет хранить его под расшатанной половицей в своей спальне, и никто никогда его не найдет. Может, однажды ключ ей пригодится? Она обернула его письмом, закрепила той же лентой, какой привязывала к ошейнику снежка, подняла половицу под кроватью и сунула сверток туда. Посмотрела в окно на дом викария. Нел любила свою маленькую комнатку под крышей. Питер сам обустроил всё это для неё, с люком и лестницей, опускавшейся вниз. Нельзя было предположить, что там есть комнатка, если смотреть с лестничной площадки. Но это была пытка — каждый день видеть дом, где лежала Элис. Через несколько дней после их мрачного открытия Лео постучал к ней и спросил, не хочет ли она прогуляться по лесу. Дороти не очень пришлось по нраву, что приемная дочь общается с ним, и она сказала, чтобы Нел не уходила. «Для чего он зовет тебя на прогулку?» «Не знаю», — ответила Нел, снимая пальто с крючка и выбегая, прежде чем Дороти смогла остановить ее. Дороти стояла возле кухонного окна и смотрела им вслед, раздвинув сетчатые занавески, пока они не скрылись из виду. «Я бы не хотела, чтобы ты с ним дружила, нел заметила она позднее. «Лучше заведи друзей своего возраста». «Я так и сделаю, просто мне нравится проводить время с Лео». Но это было неправдой. Нел не нравилось проводить время с Лео. От этих прогулок с ним у неё возникало неприятное чувство с тех пор, как сбылись её худшие ожидания. Элис воспользовалась ключом, который она ей дала, чтобы открыть люк в секретную комнату и не смогла оттуда выбраться. «Ты же понимаешь, что все будут винить тебя за то, что ты ничего не сказала», — произнёс Лео, когда они бродили по полям Хилтонов. «Я тебя не виню, но если они когда-нибудь узнают, что ты дала Элис ключ, моя мама никогда тебя не простит». Нелл начала плакать. «Но разве мы не должны сообщить, где она? Ведь они будут беспокоиться, что с ней случилось нечто ужасное». «Что может быть ужаснее, чем оказаться запертой в замкнутом пространстве одной и не иметь шанса выбраться? И умереть вот так, в полном одиночестве? Наверное, Элис умерла от голода». «Не говори так!» Дороти сказала, что у Элис шла кровь из раны на голове, когда Бобби нашел ее, так что, возможно, она ничего не осознавала. «Мы этого никогда не узнаем. Никто не возвращался к этому дому после той ночи, когда Элис пропала. Полагаю, она звала на помощь несколько дней». Нелл не могла заснуть с тех пор, как увидела то, что осталось от руки Элис. А когда засыпала, ей снились кошмары. О том, как подруга колотит в люк, пытается выбраться, зовет ее по имени. «Тебе повезло, что знаю только я», — продолжил Лео. «Я никому не скажу, обещаю». Он взглянул в себе под ноги. «Нам нужно держаться вместе, нел понимаешь? Ты не можешь доверять никому другому». «Я очень сильно скучаю по ней. Уверена, твоя мама тоже». «Да, Элис была любимицей родителей. Они бы не захотели видеть её такой. Лучше, чтобы они ничего об этом не знали. Пусть помнят её живой». «Лео, это так грустно. Я бы хотела, чтобы мы что-нибудь сделали, устроили Элис скромные похороны. Я этого не вынесу». «Ну, мы можем». Мы не должны трогать ее, но можем пойти к Иве, где ты нашла ключ. Нам нужно снова закопать его. Однако делать это надо ночью, пока все спят, иначе нас кто-нибудь заметит. Мы не можем рисковать. Это наша тайна, Нелл, никто никогда не должен узнать. Это очень серьезно, ты ведь понимаешь? Если Дороти или кто-нибудь еще узнает, что ты сделала, тебя арестуют, как поступили с Бобби». «Да», — кивнула она, — «спасибо, Лео, ты прав насчет Дороти, сомневаюсь, что она поймет. Похоже, я ей не очень нравлюсь». Она не понимает детей, поскольку у нее нет своих. Дороти любила Элис, как и остальные, но я ей не нравлюсь. Ты не должна слушать ничего, что она говорит обо мне, нел Дороти все выдумывает, вечно лезет не в свое дело». Нелл спустила лестницу с чердака и начала сползать по ступенькам в тот момент, когда часы в холле отбили четыре. Она опаздывает, и Лео будет недоволен. Сердце бешено колотилось в груди. Он велел ей встретиться с ним под Ивой, где они закопают ключ и вместе попрощаются с Элис. Ей придется солгать и сказать ему, что ключ в жестянке, «Это должно получиться, он не станет проверять». Было в Лео нечто такое, что заставляло Нелл подчиняться его приказам. У него была манера внимательно смотреть на нее во время разговора долгим пристальным взглядом. Он внушал ей, что она не могла знать, что Элис умрет в тайной комнате, но об этом они никогда никому не расскажут». Люди не простят ее, как смог простить он. Лео не нравилось, что нел заводит новых друзей. «Она должна быть осторожна», — повторял он. «А если она проболтается кому-нибудь про Элис?» Лео знал всех в школе и предостерегал нел от людей, которые, по его мнению, ей не подходили. «Ей повезло, что он у нее есть», — говорил он. И нел понимала, что Лео прав. «Привет, Лео!» — произнесла она, заметив его, стоявшего под Ивой. Он пинал землю ногами. Нел видела, что Лео раздражен. «Прости, что опоздала!» Он уже вырыл яму. Нел положила жестянку внутрь, взяла немного земли и бросила сверху. «Теперь никогда никто не должен узнать об этой комнате!» — напомнил Лео. «Её нельзя найти, если не знать, что она там». «Хорошо», — кивнула она. «Теперь только ты и я. Ты и я против всего мира». Его глаза сузились. «И Бобби, когда он вернётся домой», — добавила нел «Нет, нел тебе нужно держаться от Бобби подальше. Мы не можем рисковать, чтобы он узнал об этом. Он может кому-нибудь рассказать». «Отныне навсегда будем только ты и я. Нам не понадобится никто другой, ты понимаешь?» «Да, Лео», — кротко кивнула нел не хотела злить его. Он начал забрасывать яму, выкопанной землёй. «Прощай, Элис», — проговорила нел когда жестянку не стало видно.